Глава четвёртая. Незнакомец опасного вида. Он тут же снял треуголку, отороченную серебряным пазументом, и галантно произнёс: "Простите меня за опрощность сударя, забыл представиться. Тимофей Петрович Строганов". Невольно уставившись на его лицо, Влада моргнула пару раз. Это точно был он. Мастер кораблёв в собственной персоной. Только без линз на носу. С усами и его волосы покрывал небольшой напудренный парик с косичкой. И его глаза, точно. Она не помнила цвет его глаз, какой-то светлый вроде, потому что розовые линзы, которые он носил в реальности, делали его глаза почти белесыми. Сейчас его радужка казалась темной, почти чернильной. В остальном он был вылитым мастером. Такой же плечистый, подтянутый и выше нее на голову. Одетый в черный плащ, из-под которого выглядывал модный синий короткий кафтан и камзол из дорогой ткани, В белой рубашку с вычерным галстуком, штаны и высокие сапоги. Он невероятно походил на изысканного франта, и он точно был виртуальным, потому что застывал на месте так же, как и другие виртуальные персонажи и окружающая обстановка, когда она вызывала флеш-короб. Как он сказал его зовут? Тимофей Петрович? Поразительно. Система, похоже, опять дала сбой. Какой ещё Тимофей в XVIII веке? Это же не XII и не XX века, чтобы иметь такое имя. «Какое у вас странное имя», — промямлила она. «Матушка назвала меня в честь покойного прадеда», — объяснил он. «А-а», — протянула она, уже ничего не понимая. В следующий миг мужчина улыбнулся ей белоснежной улыбкой, да так призывно и соблазняюще, что у Влады вмиг вспотели ладони. «Так, спокойно», — заверещала она про себя. «Это виртуальная игра-аттестация, и я исполняю роль. Но отчего этот фронт так похож на моего преподавателя по виртуалу? Да еще и улыбается, словно я ему жутко понравилась. Прикусив губу и не зная, что делать, Влада окончательно растерялась. Ей вовсе не нравилось, что ее спасал какой-то персонаж, похожий на учителя. Это нервировало ее неимоверно. В реальности у мастера Кораблева была любимая жена, насколько она знала. Он был строгим, скучным и очень правильным. Он не стал бы угрожать пистолетам незнакомцам и уж тем более строить ей глазки, как делал это сейчас. В реальности он недолюбливал ее, студентку Владу Киселеву, постоянно пытался ее завалить на аттестациях по своему предмету, смотрел свысока и насмешливо, и вообще относился к ней крайне предвзято. И она также отвечала ему задиристо и холодновато. И сейчас его поведение и его горящий взор ей совсем не нравились. «Вы дочь генерала Миронова Александра Петровича?» уточнил он и подвинулся к ней ближе, чуть склоняясь и вновь улыбаясь. «Наверное». Она запнулась. Ибо его близости, исходившей от него флюиды были более, чем красноречивы. Да. Вы позволите? Он протянул ей ладонь, и она лишь на миг замешкавшись, торопливо протянула ему руку для поцелуя. Уф. Выдохнула Влада, понимая, что едва не оконфузилась, не сразу вспомнив, что её роль предполагала и поцелуй руки, обязательный для дворянок того времени. Вы, милейшая Екатерина Александровна, заблудились нынче? «Почему вы в такой поздний час бродите одна в этом неспокойном квартале?» «Я могу проводить вас до дому. Я всё равно направлялся в сторону вашей усадьбы», — предложил он галантно. «Вы знаете, где я живу?» «Все в столице знают, где живёт генерал Миронов. Держитесь за мой локоть, сударыня», — велел он, похоже, даже не сомневаясь, что она последует с ним. Влада уже сжала кулачок. «Что за напасть? Он ещё и провожать её собрался». Как есть запал на неё и сейчас пытается нагло вынавязать своё общество. Но она этого не хотела. Перед ней стоял её учитель, и его компания напрягала её до крайности. Не выдержав внутреннего напряжения, Влада вновь провела пальцами по браслету. Тут же всё замерло, в том числе и её собеседник, и даже его взгляд неподвижно застыл. Она сильно уткнула его пальцем в плечо, желая удостовериться, что он действительно лишь персонаж созданной виртуальной системой. Строганов не двинулся. Оглядя в парящий экран Влада выпалила: "Флеш-короб". Появилась корзина с шарами, и она хлопнула о землю жёлтый кристалл и протараторила: "Объяснение, совет. Кто это такой и почему он похож на мастера Тимофея Игоревича?" "Тимофей Петрович Строганов", ответила монотонным голосом система. "Служит действительным тайным советником при императрице. Это ваш виртуальный помощник. Он поможет адаптироваться". "Ясно". Заявила она, прекрасно помню, для чего нужен этот помощник. Её волновало другое. Почему именно он? Почему он так выглядит? Не были заданы конкретные данные помощника. Влада Киселёва, система создала того, кто в ту минуту занимал ваши мысли по его параметрам. Понятно, вспылила она и пару раз вздохнула, чтобы успокоиться. Ещё бы он не занимал её мысли в тот миг. Она смотрела на него и спорила с ним. Понятно, почему помощник выглядит как он. Когда Короблёв вводил данные в систему, она думала о нём, чтобы он всё сделал верно. И всё. Но всё вышло так глупо. Сама виновата. Лучше бы маму попросила сразу, чем этого. проборчала себе под нос Влада. Она провела по браслету, и реальность опять активизировалась. Господин Строганов, я вполне могу добраться сама до дома. ответила она приветливо и демонстративно не стала класть руку на его локоть. Она хотела как можно скорее отделаться от него. Благодарю вас ещё раз и прощайте. Прощайте, протянул он, и она отметила на его лице недовольство. Быстро обойдя его, она поспешила вперёд на более оживлённую улицу, которая виднелась впереди. Она старалась идти как можно быстрее, чтобы выбраться наконец из этого неприятного квартала. Действительно, через 5 минут она вышла на довольно широкий проспект и огляделась. Она искала глазами экипаж или карету, чтобы добраться до усадьбы Мироновых. Рядом с ней слышались какие-то пьяные крики или песни. Девушка невольно отметила, что поблизости имеется некое заведение с вывеской "Трактир Весёлый гусар", у которого стояли громко голоса и мужчины в неприглядных одеждах. Они также заметили её и начали махать: "Эй, барынька!" Она оглянулась на них, и тут кто-то дёрнул её за руки, выхватив редикюль. Владов вскрикнула и увидела, как невысокий парнишка убегает от неё в подворотню, прихватив её редикюль с тенгами XVIII века и шпаргалками. «Стой!» — закричала она и даже попыталась побежать за ним. Но уже через минуту остановилась, так как вора уже простыл след. Она поняла, что преследовать его бесполезно. Чудесно. Ещё и денег лишилась. «Эй, баронька!» — раздался бас у её уха, и она вмиг обернулась. Перед ней стоял один из тех мужиков, которых она видела у трактира. Он походил на медведя своим внушительным ростом и телосложением. «Что вам надо?» — пискнула она испуганно. «Заблудилась!» — пробосил он, и его рука потянулась к ней, а точнее к ее лицу. Злорадно оскалившись, он резко сдернул золотой кулон с ее шеи. Влада вскрикнула, опешив. Но в следующий миг на громадного мужика налетел некий человек и со всего размаха ударил его кулаком в лицо. Мужик попытался ответить таким же сильным ударом, но промахнулся. Округлив глаза, Влада отметила, как Строганов, который опять почему-то появился рядом, вновь ударил наглеца уже в живот, и тот попятился. Мужик не собирался сдаваться и полез в драку, толкнув Строгонова в плечо. Однако её так называемый помощник оказался сильнее, и уже спустя пару ударов мужик упал на землю, закрываясь руками. Хватит, чего тебе надо, барин? завопил он. Убирайся, мразь, процидил Строгонов, сверкая на него глазами. Тот едва поднялся и ковыляя потащился обратно к трактиру. Тимофей Петрович быстро поднял с земли свою упавшую треуголку и украшение Влады, которое выронил мужик при потасовке. Он приблизился к девушке, протягивая ей сверкающую вещицу. «Ваш кулон, Екатерина Александровна». «Благодарю», — пролепетала она, беря дрожащей рукой у него кулон. «Вы шли за мной?» «Да, извините». Кивнул он и как-то заискивающе улыбнулся. «Все же позвольте, Екатерина Александровна, я довезу вас. На улицах в этот час небезопасно, я же говорил». Настойчиво заметил он. «Вы правы, они украли у меня редикюль. Так уж и быть, проводите меня до дому» кивнула она. Ухватившись за его локоть, она перешла с ним на противоположную сторону улицы. Там с троганного дожидался экипаж. Едва мужчина захлопнул дверцу кареты, и Влада облегченно плюхнулась на мягкое сиденье, карета покатила по пыльной дороге. «Не переживайте, через полчаса будем дома», заверил он ее, отметив, как она вздыхает. «Хорошо бы». Некоторое время они ехали молча, и Влада напряженно смотрела в окно кареты, желая уже поскорее добраться до дома чтобы переодеться в бальное платье и мчаться на бал. Дорога до нужного места из-за сбоя программы обернулась для неё весьма неприятными приключениями. Но она была преисполнена решимости сыграть первое задание на все 300 баллов. Она так напряжённо думала обо всём, что не замечала, как её спутник не спускает с неё внимательного взгляда. Вы знаете, я даже рад, что оказался в этом квартале по делам. Ведь я даже не предполагал, что там встречу такую очаровательную барышню. Неужели? Округлила она глаза, вновь вспоминая, что надо играть наивную, глуповатую, добрую героиню. Она даже похлопала для большего эффекта глазами пару раз и позволила себе улыбнуться ему. Как вы очутились в этой неспокойной части Петербурга в такой час? С вами что-то приключилось? Нет, я поссорилась с отцом и ушла из дому, а потом заблудилась, ответила Влада, тот же притом оправдание. Что же запретила вам многоуважаемый батюшка, что вы отважились на такой дерзкий поступок? Я сказала, что хочу выбирать будущего мужа по любви, а не по достатку, ляпнула она, первое, что пришло ей на ум. Совершенно с вами согласен, кивнул Строганов. Батюшка осерчал после моих слов, ведь он постоянно твердит, что я должна выйти замуж только за именитого богатого вельможу, желательно с наследственным титулом, продолжала она, придумывая на ходу. В чём-то ваш батюшка прав, Екатерина Александровна. Могу вам дать совет. Чтобы найти лучшего мужа, вам надо бы почаще ездить на балы. Я ежу. Неуверена соврала Влада. Правда? Но я ни разу не встречал вас на балу при дворе, хотя частенько бываю там по долгу своей службы. Я ни разу не была на балу императрицы. Тогда могу я пригласить вас на сегодняшний императорский бал? Вдруг предложил он. Мне было бы приятно, если бы вы подарили мне пару танцев. Он сказал это таким завораживающим голосом и так призывно улыбался, что Влада опять наприглась. Его лицо показалось ей невероятно привлекательным. А горящий взгляд Карих-класс смутил ее окончательно. «Все же он настойчиво заигрывает со мной и пытается соблазнить», — поняла она. Этот «помощник» начал ее уже пугать своим напором. На миг Влада даже радостно вспыхнула, ведь если она поедет с ним на бал, то точно выполнит задание. Но было одно «но». Перед ней сидел Кораблев, хоть и виртуальный, но все же невероятно реалистичный. И с ним она ехать никуда не хотела, даже ценой провала задания нахмурившись, она пыталась решить, что бы ответить на это предложение наивная и глуповатая Девица Миронова. Наверное, согласилась бы. Но Влада не хотела даже думать о том, чтобы продолжать знакомство в виртуале с этим персонажем. Но роль есть роль. Поэтому отказать категорично Строганову было нельзя. Она мило улыбнулась. Ваше предложение так неожиданно, Сударь. Мне надо подумать, сказала она. Конечно, у вас есть время, пока мы не приехали. Боже, я поговорю с вашим батюшкой, чтобы всё объяснить ему, дабы он отпустил вас со мной. Какого? Похоже, он даже не сомневается, что я дам положительный ответ. Про себя всплашилась Влада. Нет, она это ни в какие ворота не лезет. Ещё поди и свататься надумает, судя по стремительной атаке. Она решила не медлить, ленять от этого напористого соблазнителя, который то дрался за неё, то умело соблазнял улыбками и приглашениями на бал. Главное её цель попасть на бал до 10, и она попадёт туда но только без него, потому что этот строганов кораблёв не входил в её планы. У неё была аттестация, а не всякие шуры-муры с опасными молодыми вельможами брутально соблазнительного вида, похожими на её преподавателей. Он вдруг как-то странно посмотрел на неё и спросил: "Вы поранились? На ваших губах кровь". Быстро пересев к девушке на сиденье, он тут же достал кружевной платок и склонился над Владой, видимо, намереваясь помочь. Наверное, прикусила Пролепетала она, действительно чувствуя во рту соленую навостую жидкость. Я вытру, закивал он, прижимая платок к её губам. От его близости она занервничала, чуть откинувшись назад на спинку сиденья. Нет, он был невообразимо красив. Соблазнительня прямо давил на неё своей мужественностью и властностью. К тому же, явно ещё и богат. Такому в этом веке точно ничего не стоило соблазнить любую девицу. Но влада не была в душе этой самой девицы XVIII века. И минув эту минуту карету тряхнуло на ухабе, и потом она резко затормозила. Влада едва не слетела с сиденья, но Строганов не позволил ей упасть, обвев её талию сильными руками и придерживая. "Осторожнее, Екатерина Александровна", выпалил он, сильнее прижимая её к себе. Произошла заминка, во время которой мужчина оказался в опасной близости. Вдруг он стремительно склонился к губам девушки и поцеловал её. Нежно и ласково, едва касаясь Оторопев от его действий, Влада вмиг начала вырываться и почти отскочила от него, вклинившись спиной в стенку кареты. «Вот нахал!» — возмутилась она про себя. Знаком с ней не более часа и уже целоваться лезет. Точно знает, как соблазнять девиц. Нет, явно надо поскорее бежать от него подальше. Еще немного, и он тоже, как те двое, потащит меня в подворотню, даже не сомневаюсь в этом. Его взгляд яростно горел, черты лица заострились, а приятное мужественное лицо было взволнованно и решительно. Вы забываетесь, сударь, возмущённо выпалила Влада, тот же пересаживаясь на противоположное сиденье, прекрасно помня, как надо играть в подобной ситуации. Хорошо было бы ещё дать пощёчину, но ей подумалось, что это будет слишком. Всё же он дважды спасал её от наглецов сегодня. Простите, выдавил он из себя, и она увидела, что он не сожалеет ни о чём. В этот момент экипаж остановился, и кучер прокричал, что приехали к дому Мироновых. Влада устремила на строгого нервный взор и строго произнесла: Благодарю вас за помощь, Сударь, но я вынуждена отказаться от вашего предложения. У меня разболелась голова, потому сегодня я останусь дома. И, значит, вам не следует говорить с моим батюшкой. Прощайте, господин Строганов. Проворно спрыгнув с подножки кареты, Влада устремилась по ступеням дома наверх, стараясь сделать вид, что не заметила, как виртуальный мужчина уже второй раз за вечер опечалился и, похоже, был весьма недоволен её отказом.